Уильям Тен. Хозяйка серии. Сегодня вечером уже собираясь войти в дом, я увидел на мостовой двух маленьких девочек, чинно игравших в мяч, напевавших одну старинную девчоночью считалку. Душа у меня ушла в пятки, кровь бешено заколотилась в правом виске, и я знал, что, пропади все пропадом, я шагу не ступлю с этого места, пока они не закончат. 1 два, три, элери, к нам идет хозяйка сери. Закрывай скорее двери, это злая злая фея. Когда они прекратили свое механическое пение, я пришел в себя. Я открыл дверь своего дома и войдя быстро повернул ключ. Везде в прихожей, на кухне и в библиотеке я включил свет. И потом, потеряв счет времени, я шагал из угла в угол, пока дыхание не выровнялось. а Страшные воспоминания не уползли назад в трещину прошедших лет. Этот стешок. Я не боюсь детей, чтобы там ни говорили мои приятели. Я не боюсь детей, но почему им обязательно нужно петь эту идиотскую песенку, как только я появляюсь? Как будто эти невероятно порочные создания знают, что она со мной делает. Сиретта Хон переехала из Вест-Индии к миссис Клейтон, когда умер ее отец. Ее мать была единственной сестрой миссис Клейтон, а за отцом, служащим колониальной администрации, родственники не числились. Поэтому ничего удивительного не было в том, что девочку переправили через Карибское море, и она поселилась в Нэнвиле. В доме моей квартирной хозяйки, Естественным же образом ее определили в Нендвильскую начальную школу, где я преподавал арифметику и естествознание в дополнение к английскому, истории и географии мисс Друри. Таких невыносимых детей, как этот Хон, я еще не видела. Мисс Друри ворвалась в мой кабинет во время утреннего перерыва. Это выродок бесстыжий, гадкий выродок. Я подождал, пока в пустой комнате отзвучит эхо, забавляясь разглядыванием подчеркнуто викторианских форм мисс Друри. Ее затянутая корсетом грудь вздымалась, а многочисленные юбки колыхались и шлепали по шоколадкам, пока она в раздражении металась перед моим столом. Я отклонился назад и обхватил голову руками. Советую вам не горячиться. Эти две недели с начала четверти я был слишком занят, и у меня не было времени присмотреться к Сириэте. У мисс Клейтон нет собственных детей, и с самого четверга, когда девочку привезли, она носится с ней как с сокровищем. Если вы накажете Сириэту, как, ну, как вы наказали Джоя Ричардса на прошлой неделе, она этого терпеть не будет, и школьное управление тоже. Мисс Друри с вызовом скинула голову. Если бы вы проработали учителем столько же, сколько я, молодой человек, вы знали бы, что отказ от розги это не метод для такого прямого ублюдка, как Джо Ричардс. Он вырастет такой же винной прорвой, как его папаша, если вовремя не узнает у меня, чем пахнет розга. Ну, хорошо. Не забывайте только, что кое-кто из школьного управления начинает вами очень интересоваться. И потом, почему, собственно, серия Техон выродок? Насколько я помню, она альбинос. Недостаток пигментации это случайный фактор наследственности, а вовсе не уродство, что подтверждают тысячи людей, проживших нормальную, счастливую жизнь. Наследственность, чушь собачья это ваша наследственность, она выродок, я вам говорю, поганка, гнусное тварь сатаны. Когда я попросил ее рассказать классу о своем доме в Вест-Индии, она встала и проквакала: Это не для дураков и не для средних умов. Вот. Если бы в этот момент не прозвенел звонок на перерыв, я бы с нее шкуру спустила. Набросила педантичный взгляд на часы. Так, перерыв заканчивается. Вы бы лучше проверили систему, мистер Фрин. Мне кажется, утром звонок был на минуту раньше. И не позволяйте этой девочке садиться вам на голову. Со мной такое не случается. Я усмехнулся, когда она хлопнула дверью. Через минуту в комнату ворвался смех и голдеж восьмилеток. Я начал свой урок, посвященный делению столбиком, с того, что тайком взглянул на последний ряд. Там, как гвоздями прибитая, сидела Серия Хон, послушно сложив руки на парте. На фоне красного дерева, под которое была облицована мебель в классе, ее белесые мышиные хвостики и абсолютно белая кожа зрительно приобретали желтоватый оттенок. Ее глаза тоже слегка желтоватые, с огромными бесцветными радужками под полупрозрачными веками, не мигали, когда я смотрел на нее. Она действительно была уродиной. Рот у нее был невероятного размера. Уши торчали под прямым углом к голове, а кончик длинного носа загибался вниз до верхней губы. Она носила белоснежное платье строгого покроя, взрослый вид которого никак не вязался с ее костлявой фигурой. Закончив урок арифметики, я подошел к ней, сидящей в гордом одиночестве. Может быть, ты сядешь поближе к моему столу? Так тебе лучше будет видно доску. Она поднялась и сделала маленький киксыны. Благодарю вас, сэр, но там слишком солнечно, а яркий свет вреден для моего зрения. Поэтому я чувствую себя намного лучше в темноте и тени. На ее лице неуклюже изобразилось нечто похожее на любезную улыбку. Я кивнул. Мне стало как-то неловко от формальной точности ее ответа. В течение всего урока естествознания я чувствовал, что она буквально прикипела ко мне глазами. под ее немигающим и неотвязным взглядом я начал путаться в наглядных пособиях, а ученики, догадываясь о причине, стали шептаться и вертеть головами. Ящик с коллекцией бабочек выскользнул у меня из рук. Я нагнулся, чтобы поднять его, и вдруг какой-то изумленный вздох прошумел по всей комнате, вырвавшись из тридцати маленьких глоток. Смотри, что она делает, она снова это делает. Я выпрямился, Сириэтт он сидела все в той же странной оцепенелой позе, только волосы у нее были теперь густо каштанового цвета, глаза голубыми, а щеки и губы нежно порозовели. Мои пальцы уперлись в надежную поверхность стола. Не может быть. Неужели это свет и тень проделывают такие фантастические трюки? Но не может быть. Даже когда я, забыв о педагогической дистанции, с открытым ртом смотрел на нее, она продолжала темнеть, а тень вокруг нее рассеивалась. Дрожащим голосом я попытался вернуться к коконам и чешуе крыльям. Через минуту я заметил, что ее лицо и волосы снова чистейшего белого цвета. Я не стал искать этому объяснения, равно как и ученики. Но урок был сорван. В точности то же самое она вытворила на моем уроке, сказала за ланчем мисс Друри. В точности то же самое. Правда, она мне показалась жгучей брюнеткой с копной черных волос, а глазище у нее сверкали. Это было сразу после того, как она назвала меня дурой, наглой стерва. Я потянулась за розгой. Тут она и скинулась смуглой брюнеткой. У меня бы она живо покраснела, если бы звонок не прозвенел на минуту раньше. Представляю себе, сказал я. Но при ее внешности любой световой эффект может сыграть дурную шутку со зрением. Да и вообще, не уверен, что видел все это. Не хамелеон же она в конце концов. Старая учительница поджала губы, так что они превратились в бледную розовую линию и перегнулась через стол, усыпанный крошками. Не хамелеон, ведьма, я знаю, и Библия приказывает нам уничтожать ведьм, сжигать их со всеми потрохами. Мой смех прокатился по грязному школьному подвалу, который служил нам в столовой. «Ну вы скажете, восьмилетняя девчонка. Вот именно, и ее нужно обезвредить, пока она не выросла и не наделала гадостей. Поверьте мне, мистер Флинн, уж я-то знаю." Один из моих предков сжег тридцать видов в Новой Англии во время процессов. Между нами не может быть мира. Дети в благоговейном страхе разделяли мнение мисс Друри. Они прозвали девочку альбиноса хозяйкой серий. Серет со своей стороны с удовольствием приняла это прозвище. Когда Джо Ричардс ворвался в компанию детей, которые скандируя песенку сопровождали ее по улице, она остановила его. "Оставь их в покое, Джозеф", сказала она в своей забавной взрослой манере. "Они совершенно правы. Я в самом деле злая, злая фея". Джой опустил свое озадаченное конопатое лицо, разжал кулаки и молча пристроился сбоку маленького кортежа. Он боготворил ее. Они всегда были вместе, возможно, потому что оба были аутсайдерами в этом детском обществе, а возможно, потому что были сиротами. Его вечно поддатого папашу трудно было назвать отцом. Я часто заставал его сидящим на корточках у ее ног в сырых сумерках, когда выходил на крыльцо пансиона подышать свежим воздухом. Она останавливалась на полуслове, продолжая указывать пальцем куда-то вверх. Они оба сидели в заговорческом молчании, пока я не уходил с крыльца. Джою я немного нравился. Именно поэтому мне единственному он приоткрыл завесу над прежней жизнью хозяйки Серии. Гуляя как-то вечером, я обернулся и увидел, что Джой догоняет меня. Он только что ушел с крыльца. Эх, вздохнул он. Хозяйка Серии столько всему научилась у Стогола». Если бы этот парень был здесь, он показал бы старухе, где раки зимуют. Он проучил бы ее, еще как проучил бы. Стогола. Ну да, этот Колдун, который проклял мать Сери до того, как Сери родилась, за то, что она засадила его в тюрьму. Мать Сэри умерла, когда рожала, а отец ее начал пить хуже, чем мой папаша. А Сэри потом нашла стогола, и они подружились. Они обменялись кровью и заключили мир на могиле ее матери. И он научил ее колдовству и родовому проклятию, и как делать любовное зелье из кабаньей печенки и Ты меня удивляешь, Джой, прервал я его. верить в эти глупые предрассудки. Хозяйка Сэри выросла в обществе примитивных людей, которые не знают ничего лучшего. Но ты-то знаешь. Он покачал ногой какой-то сорняк на обочине. "Да", тихо произнес он. "Да, извините, мистер Флинн, что я про это сказал". Он отошел, и его гибкая фигура в белой блузе и в вельветовых бриджах понеслась по обочине к дому. Я пожалел, что прервал его, поскольку Джой редко откровенничал, а Серета говорила только тогда, когда к ней обращались, даже со своей тетей. Погода установилась теплая. Поверьте моему слову, однажды утром сказала мисс Друри: "Такой зимы я с роду не видала. Бабье лето и оттепели это одно дело, но когда такое продолжается изо дня в день, беспрерывно, это бог знает что". Учёные говорят, что на всей Земле климат становится теплее. Конечно, сейчас трудно это заметить, но Гольфстрим, гольфстрим", передразнила она. На ней был все тот же тяжелый чопорный наряд, и жара доводила ее взрывной темперамент до точки кипения. "Гольфстрим", с тех пор, как эта хонова отродье приехала в Ненвиль, все перевернулось вверх дном. Мел у меня все время крошится, ящики в столе застревают, тряпки расползаются на клочки. Эта чертовка пытается наслать на меня порчу. Послушайте, я остановился, повернувшись спиной к школе. «Все это заходит слишком далеко. Если вы не можете отказаться от своей веры в колдовство, держите ее подальше от детей, Они здесь, для того, чтобы получать знания, а не слушать исторические выдумки. выдумки чокнутой старой девы. Ну что же вы, давайте, продолжайте, огрызнулась она. Я знаю, что вы так думаете, мистер Флинн. вы к ней подмазываетесь, и поэтому она вас терпит. Но я знаю то, что я знаю, и ещё ада, которое вы называете Хон, тоже это знает. Между нами война, и битва добра и зла никогда не закончится, пока кто-нибудь из нас не погибнет. Она повернулась в завихрении своих юбок и быстро зашагала к школе. Мне стало страшно за ее рассудок. Я вспомнил, чем она гордилась. Я не прочла ни одного романа, написанного после 1893 года. В этот день ученики заходили на урок арифметики медленно, тихо, как будто накрытые колпаком молчания, но как только дверь закрылась за последним из них, Калпак слетел и шепот шёпот попол успокомился. Э, где Сритахон и Джой Ричардс, добавил я, не находя и его тоже. Поднялась толстушка Луиза Луизабель в своем накрахмаленном, мешковатом розовом платье. Они нарушали порядок. Мисс Друри поймала Джоя, когда он хотел срезать у нее волосы, и начала его Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тогда хозяйка Сери встала и сказала, что она не имеет права трогать его, потому что он под её протекцией. Мисс Друри нас всех прогнала, и теперь она точно обоих выпорет. Она просто бешеная. Я немедленно подошел к задней двери. Внезапно раздался крик, голос Сириэты. Я помчался по коридору. Крик дошел до уровня дисконта, завис на секунду и прекратился. Когда я рванул на себя дверь кабинета мисс Друри, я был готов ко всему. Вцепившись в дверную ручку, я замер, уставившись на таблицу времени. Джо Ричардс прижимался спиной к доске и в своей плотной пятерне сжимал длинную прядь темно русых волос учительницы. Хозяйка Сэри, наклонив голову, стояла перед миссис Друри. На ее белой как мел шее красовался недвусмысленный рубец. а Мисс Друри тупо смотрела на кусок березового прута в своей руке. Раздробленные остатки розги валялись у ее ног. Увидев меня, дети очнулись. Хозяйка Сэри выпрямилась и с поджатыми губами направилась к двери. Джо Ричардс подался вперед. Он потер прядь волос о спину учительницы, чего она совершенно не заметила. Когда он догнал девчонку у двери, я увидел, что волосы блестели от пота, стертого с блузы мисс Друри. Хозяйка Сэри слегка кивнула, и Джо передал ей прядь волос. Она осторожно положила ее в карман платья. Без единого слова они прошмыгнули мимо меня и побежали в класс. Мне показалось, что они не слишком пострадали. Я подошел к мисс Друри. Она дико тряслась, разговаривала сама с собой и не сводила глаз с остатка розги. Она разлетелась на кусочки. На кусочки, я только а она на кусочки. Обняв старую деву за талию, я подвел ее к стулу. Она села и продолжала бормотать. Один раз, один раз я ее ударила. Только я замахнулась, чтобы снова у меня над головой и и на кусочки». Она таращила глаза на берёзовый обломок в своей руке и раскачивалась из стороны в сторону, будто оплакивая большую потерю. У меня был урок. Я дал ей стакан воды, попросил сторожа присмотреть за ней и поспешил в класс. Кто-то из учеников с чисто детской злобой и мстительностью нацарапал во всю ширину доски: «Раз, два, три, Эллери, к нам идет хозяйка серии. Закрывай скорее двери, это злая, злая фея. Раздраженно повернувшись лицом к классу в привычной обстановке, я заметил перемену. Парта Джоя Ричардса пустовала. Он занял место рядом с хозяйкой серии в длинной густой тени на последнем ряду. К моей превеликой радости хозяйка серии и не думала вспоминать об инциденте. За обеденным столом она, как всегда, молчала, уставившись в тарелку. Не досидев до конца ужина, она незаметно поднялась и улизнула. Миссис Клейтон слишком много болтала и суетилась, чтобы это заметить. После ужина я направился к старинному дому с острой крышей, в котором жила со своими родственниками мисс Друри. Было невероятно жарко. Ни единый листик не шевелился на деревьях в этот влажный, безветренный вечер. Старая учительница чувствовала себя намного лучше, но она ни в какую не желала оставить свою тему, что было бы единственным способом, как предложил я, наладить отношения. Она энергично раскачивалась в кресле-качалке времен колонии и протестовала. Нет, нет, нет. Я не собираюсь мириться с этим порождением ехидны, скорее самому Вельзевулу пожму руку. А теперь она ненавидит меня еще больше, потому что неужели вы не понимаете? Я вывела ее на чистую воду. Ей пришлось показать свое мастерство. А теперь теперь я должна сразиться с ней и победить ее». И того, кто ей покровительствует. Я все должна обдумать. Я должна. Но какая же дьявольская жара, невыносимая жара. Мозги у меня отключаются, мозги. Она вытерла лоб тяжелой кашемировой шельем. По дороге домой я пытался найти хоть какой-нибудь выход. Где тонко там и рвется. рвётся? Нагрянет комиссия, начнут копать, и школа вылетит в трубу. Я пытался спокойно продумать все возможные варианты, но одежда прилипала к телу, и я буквально задыхался. На крыльце было пусто. Я заметил движение в саду и пошел в ту сторону. Две тени воплотились в хозяйку Сэри и Джоя Ричардса. Они подняли головы, будто дожидаясь, когда я обнаружу себя. Она сидела на корточках и в руках держала куклу. На голове маленькой восковой куклы была прилеплена прядь волос в виде жесткого пучка. Излюбленные прически мисс Друри. Грубая маленькая кукла, обернутая в грязный клочок меткаля, напоминавшая длинный и строгий покрой всех нарядов мисс Друри. Тщательная карикатура из воска. Вам не кажется, что это просто глупо, спросил я. Мисс Друри уже достаточно раскаивается в своем поступке, чтобы издеваться над ее предрассудками таким образом. Я думаю, если вы очень постараетесь, мы все станем друзьями. Они поднялись. Серита прижала куклу к груди. Это не глупо, мистер Флинн. Этой дурной женщине следует преподать урок, страшный урок, который она запомнит на всю жизнь. Прошу прощения за спешку, сэр, но этой ночью мне предстоит большая работа. Она ушла. Исчезающее белое пятно скользнуло по ступеням и исчезло в спящем доме. Я повернулся к мальчишке. Джой, ты ведь толковый парень. Послушай, как мужчина мужчине. Извините, мистер Флинн. Он направился к воротам. Мне мне нужно идти домой. Ритмические удары теннисок по обочине стали глуше и растворились в отдалении. Я, похоже, навсегда лишился его доверия. Этой ночью мне не спалось. Я ворочался в скомканных простынях, засыпал, вскакивал и снова засыпал. Около полуночи я проснулся от озноба. Взбив подушку, я собирался снова впасть в забытие, когда услышал какой-то протяжный звук. Я узнал его. Это он проникал в мои сны, и заставлял с ужасом таращиться в темноту. Я приподнялся. Голос сыреты напела песню. быструю песенку с невыразительными словами. Голос звучал все выше и выше, быстрее и быстрее, будто приближаясь к какой-то жуткой мертвой точке. Наконец, когда он достиг предела слышимости, она остановилась, и потом, на такой высокой ноте, от которой у меня чуть не лопнули перепонки, раздался нечеловеческий вопль: "Куруну остоголо!" Молчание. Заснуть снова мне удалось только через два часа. Я проснулся от солнца, прожигавшего мне веки. Я оделся, чувствуя себя до странного измотанным и апатичным. Есть мне не хотелось, и впервые в жизни я ушел утром не позавтракав. Жар поднимался от тротуара и пропитывал лицо и руки. Горячий булыжник жёг ступни сквозь подошвы. Даже тень в здании школы не приносила облегчения. У мисс Друрье тоже не было аппетита. Ее аккуратно завернутые сэндвичи с латуком остались лежать нетронутыми на столе. Она обхватила голову своими тощими руками и смотрела на меня из-под красных век. Адское жарище, сил моих нет. Я не понимаю, почему все так сочувствуют этому хонову отродью. Я всего-то заставила ее сесть на солнце. Мне от этого пекла в тысячу раз хуже. Вы заставили Срету сесть. Вот именно, она не привилегированная особа, а то сидит на задней парте, прохлаждается в своё удовольствие. Я пересадила ее на другое место у большого окна, где самое солнце. Она это оценит как пить дать. Правда, мне после этого как-то не по себе, внутри все на части рвется. Этой ночью я глаз не сомкнула, такие кошмарные сны снились. Будто огромные лапы меня хватают, мучают, нож в лицо втыкают. Но ребенок не выносит солнечного света. Она альбинос. Альбинос, рассказывайте сказки. Она ведьма, Еще немного и она восковую куклу сделает. Джо Ричардс не для баловства пытался у меня волосы срезать. Это ему, ох, проклятые колики. Я подождал, пока приступ пройдет, глядя на ее потное, измождённое лицо. А странно, что вы упомянули восковую куклу. Вы так убедили девочку в том, что она ведьма, что она действительно ее сделала. Хотите верьте, хотите нет, но прошлой ночью, когда я от вас ушел, она вскочила на ноги и насторожилась. Одной рукой держась за паровую трубу, она впилась в меня взглядом. Она сделала восковую куклу с меня. Ну, вы знаете, что такое, дети? Это было ее представление о вашей внешности. Грубовато оформлено, но, в общем, не бестолона. Лично я считаю, что ее способности заслуживают поощрения. Мисс Друри не слышала меня. Колики, пробормотала она. А я-то думала, что это колики. Она втыкает в меня булавки. Ах, Тишь. Ж... Я должна только осторожно, но быстро, быстро. Я встала, попытался положить ей руку на плечо, перегнувшись через обеденный стол. Держите себя в руках. Все это добром не кончится. Она, отскочила и остановилась у лестницы, быстро бормоча себе под нос: Дубина и палка ее не взять, они в ее власти, но мои руки, если я схвачу ее руками и быстро стисну, она не вырвется". Но я должна дать ей шанс. Я должна дать ей шанс. Она взметнулась по лестнице с выражением решимости на лице. Перевернув стол, я ринулся за ней. Дети ели свой ланч за длинным столом на краю школьного двора, но сейчас они остановились, зачарованно и испуганно зачем то наблюдая. Сэндвичи застыли в руках у открытых ртов. Я проследил направление их взглядов. Мисс Друри кралась вдоль здания, как вставшая на задние лапы пантера в юбке. Она пошатывалась и хваталась за стену. В нескольких шагах от нее в тени сидела Срета Хон и Джо Ричардс, Они пристально смотрели на восковую куклу в миткалевом платье, которая лежала на цементе за чертой прохлады. Она лежала на спине под прямыми лучами, и даже на расстоянии я видел, что она тает. Эй! крикнул я: "Мисс Друри, не делайте глупостей!" Дети испуганно обернулись на мой окрик. Мисс Друри рванулась вперед и прыгнула, а точнее, свалилась на девчонку. Джо Ричардс схватил куклу и выкатился с ней на дорогу. Тяжеловесным галопом я припустил ему наперерез. На полпути я краем глаза выхватил правую руку мисс Друри, молотившую по девчонке. Сриэта сжалась под учительницей в маленький жалкий комок. Присев, я смотрел на Джоя. За моей спиной дети визжали смертным визгом. Обеими руками Джой сжимал куклу. Не в силах отвести взгляд, я видел, как воск, уже размягченный солнцем, теряет форму и вылезает в щели между его конопатыми пальцами. Он сочился сквозь меткалевое платье и падал на цемент школьного двора, перекрывая и глуша детские вопли. Голос мисс Друри перешел в крик агонии. и звучал звучал звучал Джой выпучив глаза смотрел через мое плечо и все же он продолжал сжимать куклу а я не сводил с нее глаз отчаянно с мольбою пока крик звенел в моей голове а солнце солнцегнало потоки пота по моему лицу глядя как воск вытекает у него из пальцев Джой вдруг запел, закудахтал, кудахтал истерически задыхаясь «Раз, два, три, Элли, к нам идет хозяйка Сери. Закрывай скорее двери. Это злая, злая фея. Мисс Друри вопила, дети визжали, Джои пел, но я не сводил глаз с маленькой восковой куклы. Я не сводил глаз с маленькой восковой куклы, тающей в маленьких скрученных пальцах Джоя Ричардса. Я не сводил глаз с куклы. Уильям Тэн, хозяйка серии. Рассказ читал Гарри Стилл. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ, оставляйте свои комментарии подписывайтесь на мой канал на ютюбе. Поддержите развитие аудиопроекта на Boost. Вступайте в мой телеграм канал Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.